Глава четвертая. Император оказался прав. Как ни надеялась Наташа на следующий день проснуться пораньше, но получилось у нее только после полудня. Далеко после... Какое-то время еще потребовалось, чтобы проснуться окончательно, после чего она отправилась на кухню посольства, где попросила заварить себе кофе покрепче. Там же, на кухне, и устроилась за столом. Она как раз добивала свою кружку крепкого кофе, когда к ней спустилась Альда. «Я не поверила, когда мне сказали, что ты здесь». Альда неодобрительно покосилась на наряд Наташи. Та, недолго мучаясь, натянула привычные брюки и рубашку, почти мужскую как ее называла госпожа Кланье. «Что?» Наташа вопросительно вздернула брови. «Ты же не думала всерьез, что я и сегодня наряжусь в то дурацкое платье? Парик, кстати, тоже не проси надевать. Он тебе идет, между прочим». Альда плюхнулась на соседний стул и сунула нос Наташи в кружку. «Как ты можешь пить эту гадость?» «Вот так». Наташа подняла кружку и демонстративно отпила. «Подносишь кружку ко рту?» «Открываешь его и начинаешь вливать жидкость себе в рот. Подчеркиваю, себе!» Альда фыркнула, но от смеха удержалась. «Вот порой скажешь что-то, и ведь вроде как на полном серьезе». Специфический юмор кивнула Наташа. «Кстати, у меня дело тут одно образовалось». «Ты про Верольду?» «Слышала немного. Я с тобой иду». Наташа подняла на нее взгляд. «Уверена? А что, думаешь, не пригожусь?» «Может, я тоже хочу стать, как и ты, сыщиком?» Девочка поморщилась. «Знаешь, книги отличаются от жизни. Поиск убийцы по уликам может и кажется занимательным и интересным, но в процессе приходится общаться с такими людьми, после которых хочется вымыться с головы до ног. Папа называл это профессиональной деформацией. Очень быстро, пообщавшись с подобным контингентом, ты в каждом человеке начнешь видеть обман, подлость, грязь». «Да?» «Ну, не знаю. Но помочь ты мне сможешь. Тут ты права. В понимании людей империи...» Наташа бросила взгляд на Ходики в углу. «Нас пригласили к семи». Тут, прервав разговор, появился посол Маригатской республики Арилий. Самолично спустился, не слог послал. Осуждающий, покачав головой, он оглядел посиделки. Альда вытребовала себе крепкого черного чая. «Вы могли бы попросить принести все в комнаты?» «Да ну, скучно там в одиночке». А я была не уверена, что еще кто-то проснулся, махнула рукой Наташа, сделав вид, что не заметила в словах посла осуждения. «И вы решили на кухне мешать слогом готовить обед?» Вот тут Наташа сконфузилась. «Действительно. Влезли туда, где, в общем-то, принимать пищу не принято. А тут не ее родной мир. Тут сословное общество» а значит, слуги даже косо посмотреть в их сторону не смогут, даже если мешаться конкретно будут. В Маригате с этим проще, чем в Империи». «Ну...» — Наташа покосилась на замерших у плиты повара с помощниками. «Будь это у меня дома, повар бы прогнал нас, если бы мы стали мешать». «Прогнал бы?» «Конечно. Это же кухня, его хозяйство, значит, он тут и царь, и бог, и император». «Отличный подбор эпитетов», — хмыкнул посол. Но мы не в твоём мире, а значит, лучше не создавать ситуации, при которых ты будешь мешать людям выполнять их работу. Вежливо, но точно. И стыдно стало после этих слов. Наташа глянула на дно пустой кружки, со вздохом отставила её в сторону и поднялась. Спасибо. И если можно, принесите ещё одну минут через десять, только не такое крепкое. — Конечно, госпожа, всё сделаем, — поклонился повар. и это наташ помялась. «Извините, если помешали. Просто вчерашний день действительно был выматывающим». Посол покачал головой на это извинение, но промолчал. Глянул на зависшего повара, перед которым извинилась госпожа, и вышел следом. «В обед пришло известие из императорского дворца, что вас с сопровождающими приглашают в гости, как я понял, по поводу графа Стархасского». «Вы в курсе?» «Ну, я был бы плохим послом, если бы не был в курсе внутренней политики империи. А дело графа было очень громким. Я понял, что вас попросят принять в нем участие, когда увидел детей графа на балу». Наташа кивнула, чуть притормозила, но тут же снова зашагала с прежней скоростью. «В приглашении сказано «с сопровождающими». «Да, так обычно пишут, когда неизвестно, сколько будет вместе с приглашенным. Ограничений по количеству нет». — поспешно пояснил посол, заметив, что Наташа снова стала притормаживать, чтобы повернуться и задать вопрос. «Совсем?» — удивилась она. «Если вы своими сопровождающими объявите человек 100 вас не поймут. Но если сумеете объяснить необходимость присутствия именно такого количества людей и именно их, то пропустят». «Ха! Нет, такого экстрима нам не нужно. Альда, ты идешь или остаешься отдыхать?» «Конечно, иду». Куда я тебя в чужой стране отпущу?» «Да и интересно», — честно добавила она. «В таком случае будет Альда и Дарк. Он, кстати, встал?» «Давно уже и даже пообедал. Я вам нужен?» «Только если сами захотите», — подумав, сообщила Наташа. «По большому счёту я ожидаю пока только разговор с детьми графа Стархасского, чтобы для начала понять, что там к чему и чего ожидать от этого дела. И я пока не до конца поняла интерес императора к этому делу. Могу пояснить. Арилий прошел в просторную комнату и указал на кресло за круглым столом. Что-то сказал слуге и сел напротив. Альда заняла третье кресло. Я попросил позвать Дарка. Пока же постараюсь объяснить. Граф Стархасский достаточно сложный человек, но в определенной степени талантливый. Сумел остановить разорение графства. Его отец был не очень хорошим хозяином. Но главное, он предан императору. И это никто не оспаривает. Впрочем, будь это даже не так, всё равно императору было бы невыгодно его менять. Почему? Каким бы ни был хозяином отец графа, но он его любил. А погиб он восемнадцать лет назад в известных событиях от рук заговорщиков. Граф Стархасский ни за что не пойдёт ни на какие соглашения с теми, кто убил его отца. О, вот оно как. «Всем привет!» Поздоровался Дарк, входя в комнату. «Как я понимаю, не дня без дела». Наташа хмуро глянула на чрезмерно веселого телохранителя и молча указала на четвертое кресло. Снова повернулась к послу. То есть он выступал стабилизирующим фактором важной провинции империи, к тому же хороший правитель. Верно, и люди в графстве его поддерживают. Нового графа они не примут а это обязательно выльется в волнение. «А сейчас не слишком стабильная ситуация, чтобы можно было позволить себе мятежи на пустом месте», задумчиво кивнула Наташа. «И император мне сказал, что помиловать он графа не может». «Не тогда, когда был убит еще один граф. Графство Сторн не менее важно для империи». «Господин Арилий...» «Вам не кажется, что как-то подозрительно не вовремя два графа, управляющих в очень важных для империи провинциях, решили поделить женщину?» «Полагаю, император задумывается об этом же. Но нет. Я и по своим каналам выяснял. На первый взгляд все очевидно. Полагаю, вас, госпожа Наташа, привлекают, чтобы сама призванная подтвердила вину графа. Это успокоит провинцию? Если правильно подать новости». Хм, Наташа хмуро уставилась в окно, потом поднялась. Что ж, полагаю, остальное лучше узнать из первоисточника. Все тоже встали. Посол махнул дежурившему у двери слуге. Карету я приказал заложить, вас проводят. Мне же, полагаю, ехать не стоит, вы правы. Но если возникнут какие вопросы, всегда можете обратиться. В карете Наташа некоторое время молчала. Остальные, видя ее состояние, тоже не пытались заговорить. Наконец, при приближении ко дворцу девочка откинулась на спинку сиденья. «Надеюсь, император все-таки не надеется, что я просто подтвержу вину графа ради каких-то там политических целей?» «Нет», — уверенно отозвался Дарквром. «Потому что он добропорядочный правитель?» — с долей сарказма поинтересовалась Альда. «Потому что призванные на такие договоры никогда не соглашаются», спокойно ответил ей Дарк. «И именно по этой причине люди поверят словам Наташи, если она объявит графа виновным». «Надо будет как-нибудь почитать про прошлых призванных», пробормотала Наташа. «Кто это был? Откуда? И для чего их призывали?» Дарк одобрительно кивнул, но ответить не успел. Карета остановилась. «Как оказалось, их уже ждали». И вышкаленный лакей молча повел всех троих через главный вход каким-то сложным путем через полуподвал. Поднялись на первый этаж. Лакей подвел всех к двери, молча показал на нее и исчез. Наташа с Альдой озадаченно переглянулись, обе посмотрели на невозмутимого Дарка. «Что?» — поинтересовался он. «Я в Легионе служил, на границе со степью, а не во дворце. Откуда я знаю местные порядки?» Наташа пожала плечами и первой вошла в кабинет. Там, за небольшим резным столиком, чем-то напоминающим журнальный из родного мира, только несколько больше, сидели император с каким-то не очень солидным человеком с отчетливым брюшком. Нелепая бородка, волосы в художественном беспорядке, только одежда из явно дорогого и качественного материала. Император кивнул гостям и указал на свободные кресла. «Ровно три». Очевидно, о количестве будущих гостей императору сообщили сразу, и пока их водили какими-то зигзагами, успели все подготовить. А значит, сюда есть более короткий и удобный путь. Наташа огляделась. Судя по всему, это помещение и использовали как раз для таких вот неформальных встреч с личными или важными гостями императора. Может и не только его. Не просто же так этот человек тут. Встреть его на улице девочка решила бы, что он купец. В этом мире только они имели отличительную обширность в районе пуза. Причем чем больше обширность, тем важнее купец. Она передвинула кресло поближе к столу и села, покосившись на несколько свернутых свитков и пачку листов бумаги на столе. Альда пристроилась рядом, а Дарк чуть в стороне, всем своим видом показывая, что он тут лицо сугубо телохранительное, и больше ни на что не претендует, никакие тайны ему не интересны. Второй мужчина покосился на него и одобрительно кивнул. «Госпожа Наташа, госпожа Альда», Дарк император из разговора так же явно, как тот дистанцировался от компании, исключил. «Позвольте представить вам маркиза Сертоно Экторелла». Дарк при этих словах резко напрягся и буквально впился взглядом в мужчину но, напоровшись на такой же внимательный взгляд, как-то резко сдулся и вжался в спинку кресла, постаравшись притвориться невидимкой. Император, от которого эта пантомима не укрылась, хмыкнул. — Полагаю, вы, господин Дарк Вром, в свое время много слышали о маркизе, но встречать его не приходилось. — И слава богам! — пробурчал Дарк. — Как я понимаю, маркиз Экторелл — ваша правая рука и по совместительству глава той самой службы безопасности империи, про которую я уже успела услышать», — поинтересовалась Наташа. Теперь внимание маркиза сосредоточилось на девочке, но та осталась невозмутимой, не успела проникнуться пиететом перед всемогущим главой службы имперской безопасности. «Он очень не хотел познакомиться с призванной, которая профессионально ищет преступников», — пояснил император. до профессионала мне еще...» «Впрочем, о чем-то я? Это же магия, то есть призванная». Император рассмеялся. «Я понимаю, как это звучит для тебя, но, тем не менее, в нашем мире именно так и обстоят дела. Раз ты появилась для поиска чего-то, значит, это дело у тебя получается намного лучше местных. Прими как данность». «Все-таки мне надо было давно ознакомиться с предыдущими призванными и их историей. Обязательно устраню этот недочет по возвращению». «Полезно». А сейчас вернемся к нашему делу. Уверен, что посол Маригата уже кратко ввел вас в курс дела о событиях в Империи. Сейчас, когда следствие по готовящемуся мятежу, благодаря тебе, кстати, вышло на финишную прямую, Маркис Экторелл энергично кивнул, разборки между верными трону дворянами нам нужны меньше всего. В том числе и потому, что приходится отвлекать не бесконечные силы имперской безопасности, Вы полагаете, что это могло быть организовано специально для отвлечения? Не так важно, что я полагаю, хотя и глупо исключать такую вероятность. По факту мы имеем, что имеем, и в наших интересах разрешить эту ситуацию в максимально короткие сроки. Ваше Величество, вы хотите, чтобы я подтвердила вину графа или объявила его невиновным? Наташа, задавая вопрос, в этот момент внимательно изучала интересную царапину на столе а потому на императора не смотрела, даже понимая, что нарушает этикет. Впрочем, император на нарушении этикета тоже сосредотачиваться не стал и ответил именно на тот вопрос, который и был задан в реальности. «Я хочу наказать виновника, а кто им будет, мне все равно. Граф был верен мне и 18 лет назад остался на моей стороне. Он как минимум заслуживает настоящего правосудия». Но если он окажется действительно виновным, он понесет наказание. Проблема в том, что какое бы объективное расследование не провели люди Маркиза, все равно останутся те, кто усомнится в результате. Потому в идеале расследование должно провести лицо максимально нейтральное и достаточно уважаемое, чтобы его мнение приняли. Так что если о виновности графа объявит призванное, то новому графу будет намного проще, а значит и мне. «А если граф окажется невиновным?» «Опять-таки, если это озвучит призванное, то никто не усомнится в приговоре, и у графа не возникнут проблемы с соседями, которые вполне могли усомниться в результатах расследования людей маркиза». «Что ж, кажется, расклад я поняла», после недолгого размышления кивнула Наташа. «Я предполагал, что у тебя возникнут вопросы по этой теме, потому счел за лучшее пояснить все лично». «Ну и познакомить тебя с маркизом, которому ты и будешь отчитываться о результатах следствия». Наташа кивнула. «Что ж, логично. Не лично же императору отчитываться. Не по чину. Но и дело достаточно важное. Так что глава СБ — самое то. Только тут не хватает еще одного человека». Девочка задумчиво уставилась на пустое место за столом. Маркиз, перехватив ее взгляд, улыбнулся и впервые за все время заговорил. «Я щул что сначала его величество прояснит ситуацию в империи, и только потом уже знакомство с тем, с кем вы будете иметь дело от СБ». Прежде чем Наташа что-либо сказала, вмешался император. «Это в том числе и для твоей пользы. На время следствия ты официально представляешь меня, императора. А чтобы ни у кого не возникло сомнений...» Сотрудник СБ подтвердит все твои полномочия, в том числе и право задавать вопросы от моего имени. Знаю я эту публику. Какие между нами отношения будут? В смысле, кто кому подчиняется? Мой сотрудник целиком и полностью поступает в твое подчинение. Официально он будет вести следствие, а ты его проверять. Это для местных снобов, чтобы вопросов не возникло на тему чужака — вмешивающегося в дела империи. «Неофициально все твои приказы для него — это мои приказы», — Наташа задачилась «Снобы против вмешательства чужака в дела империи, но поверят моим выводам?» «Не ищи логики. Я порой сам эту публику не понимаю», — хмыкнул император. «Если они сочтут достаточным, чтобы ты подтвердила тот вывод, который сделает истинный имперский гражданин, «Пусть будет так. А кто там неофициально расследует, для остальных неважно». «Хм, понятно. Ещё вопросы?» Наташа помотала головой. «Хотелось бы только ознакомиться с тем, что уже есть по делу. Ведь следствие же вели?» «Конечно», — кивнул Маркис Экторелл. «Все бумаги по делу на столе». Он кивнул на свитки и стопки. «А мы не будем вам мешать. Я пришлю сюда человека, который назначен к вам». Он все объяснит по делу. Он уже знакомился с материалами и даже лично пообщался с некоторыми людьми. «А что с детьми графа? Как я поняла, они здесь, и именно они просили за отца. Они во дворце ждут. Как только вы закончите здесь, мой человек отведет вас к ним. В действиях мы вас не ограничиваем, потому все свои приказы...» Маркис особо подчеркнул последнее слово... Вы передадите моему человеку, он их выполнит. Как я понимаю, вы непременно захотите побывать в графствах. Ну да. Трудно расследовать убийство за 200 километров от места преступления. Все уже приготовлено. Как только понадобится, транспорт подадут. О вещах тоже можете не думать. На постоялых дворах все для вас приготовят, так что можете путешествовать налегке. Хочу быть личным гостем императора. Восхищенно пробормотал Дарк в ром, когда император и глава СБ покинули комнату. «Ведь вещи для нас наверняка уже на постоялых дворах, и все их владельцы предупреждены». «Ты и так личный гость, если не заметил», — ехиднат из альда «Не-не-не, сейчас мы только приложение к личному гостю», — он кивнул на Наташу. «Без нее никаких почестей для нас и никаких удобств в дороге». «Дарк, ты зануда!» – подумав, сделала вывод Альда. Наташа, перестав обращать внимание на перебранку друзей, притянула к себе бумаги. Убедившись, что они разложены по порядку, принялась читать. В основном тут были листы допросов. Самого графа, свидетелей. Причем, судя по всему, свидетелей тоже допрашивали, а не опрашивали. Непонятно, чем руководствовался тот, кто вел следствие, но, похоже, он в подозреваемые записал всех, кто был в радиусе минимум 10 километров от места убийства, и если с дворянами он еще оставался в рамках, то с простолюдинами не церемонился. Девочка отложила очередной лист и покачала головой. Похоже, будет труднее, чем ей казалось. Никаких описаний места убийства, не говоря уже хотя бы о простенькой схеме, никаких улик, Зато судя по последнему допросу конюха тот чуть ли не вступил в преступный сговор с какой-то иностранной разведкой и позволил графу Стархасскому пробраться тайком утром в покое графа. Зачем графу Стархасскому понадобилось пробираться утром в покое графа Сторна осталось без ответа. Видимо следователи сам не смог понять, а потому и допрашиваемый им конюх не смог объяснить, зачем шпионом из вражеской страны, которые его завербовали. Понадобилась такая встреча, и как они вообще ее организовали? Следующий лист оканчивал допрос. Внизу, явно под действиями эмоций, другим почерком была приписка «Идиот!» С. Экторелл. Наташа едва не рассмеялась. Похоже, ее мнение о следователе совпало с мнением главы СБ. И кажется, одной надписью он не ограничился, поскольку другие допросные листы были заполнены другим почерком что стало с первым следователем, Наташу интересовало мало, только надеялась, что в службе безопасности он больше не служит, но ну, разве что старшим помощником младшего осенизатора городской тюрьмы, причем не в столице. Следующие листы оказались вполне себе по делу, но время было упущено. И опять, даже без описания места преступления, что, где, как, непонятно. И вопросы свидетелям задавались по теме Кого и где видели, а не про что видели. Наташа отложила очередной лист, который сразу приняла Альда. Дарк демонстративно отстранился и устроился в кресле. Типа «Солдат спит, служба идет». Ничего полезного, отбросила последний лист Наташа. Точнее, очень и очень мало. Первый вообще непонятно чем занимался. Такое ощущение, что он пытался оправдать графа Стархасского. Но не потому, что считал его невиновным, а потому, что он граф. «Оправдать?» — удивилась Альда. «Ну, мне кажется, он ему чуть ли не шпионаж инкриминировал». «И что значит первый? А был второй?» «Не ему, а конюху. А граф там выступал невинно пострадавшим, которого втянул в свои сети вражеский шпион. Дурость этого настолько была очевидна всем, что ничего у него не получилось. А там уже и маркисок Торелл свой вердикт вынес, и этого дознавателя сменили». Ну и второй только допрашивал всех подряд. Причем спрашивал вообще непонятно по какой схеме. И «Из всего этого...» — Наташа подняла стопку листов и потрясла ими. «Совершенно непонятно, где обнаружили тело, как оно лежало, что в это время делал граф Стархасский. Нет, понятно, что стоял с окровавленным ножом, но как далеко от тела? Где лежало тело графа Сторна, как он лежал?» Ну, еще там много каких вопросов у меня возникло, на которые ответа в бумагах я не нашла. И я ведь не профессионал, чтобы там не говорили про призванных. Но эти вопросы у меня возникли. Ну, дознаватели ведь не дураки. Про первого очень сомнительно, второй явно умнее. Проблема одна. Уже прошло время, и на многие правильные вопросы он ответа не нашел. Но он исходил из того, что граф виновен а потому все трактовал именно в этом направлении. «А ты считаешь, что все-таки не виновен? Мой папа всегда говорил, что никогда нельзя заранее определяться с виновностью или невиновностью подозреваемого. Это потом невольно начнет влиять на конечное решение, которое будет основываться не на фактах, а на эмоциях, что недопустимо. Точнее, папа называл это непрофессионализмом, Он говорил, что профессионал-следователь от новичка отличается тем, что профессионал сначала собирает факты, а потом по ним определяет виновника, а новичок сначала определяет виновного, а потом уже изучает подходящие под это факты. И не потому, что он плохой, просто человеку очень трудно признать себя неправым, а именно это и придется сделать, если вдруг факты начнут противоречить первоначальному мнению. «Как-то мудрено», задумалась Альда. На самом деле просто. Мы не знаем виновного. Им может быть кто угодно, даже дядя с улицы зашедший. И чтобы найти убийцу, мы начинаем собирать данные. Или факты, как их называют у меня на родине. И будем их анализировать, а на основе анализа искать следующие факты. И когда почувствуем, что уже все собрали, можно по ним начинать искать убийцу. Только так. А если мы сейчас решим, что граф и есть убийца, то невольно начнем игнорировать факты, которые не укладываются в нашу уверенность. Думаешь, именно это и сделал второй дознаватель? Уверена, все его вопросы свидетелей свелись к тому, чтобы подтвердить его уверенность в виновности графа. Кстати, первый дознаватель тоже был уверен в виновности графа, но изо всех сил пытался его оправдать, не знаю уж по какой причине. Надеюсь, маркисок Торелл не загнал его в тундру снег убирать, Очень с ним поговорить хочется. Уверена, что в свои отчеты он не включил многое из того, что заметил. Наташа поднялась и потянулась. Огляделась. Что ж, а сейчас пора познакомиться с нашим будущим коллегой и отправиться пообщаться с детьми графа Стархасского. Стоило Наташе договорить, как дверь открылась, и в комнату неторопливо вошел мужчина лет тридцати 35 пяти. В крепкой, но невзрачной одежде, Короткая гражданская шпага на поясе. Едва войдя, чуть склонил голову. «Барон Татлен к вашим услугам, госпожа!» «Татлен Ларин!» Альда озадаченно моргнула, покосилась на Наташу. «Ты знала, что он там стоял?» Наташа проигнорировала вопрос и тоже поклонилась вошедшему. «Очень приятно. Наталья Викторовна Астахова. В качестве пояснения это мое полное имя на родине. Но так никто никогда ни к кому не обращается». Это для официальных бумаг. Поэтому прошу обращаться, как принято у вас. Поскольку титула у меня нет, будет достаточно «Госпожа Наташа». Мне такое обращение нравится. Хотя у меня на родине обращение «Госпожа» или «Господин» всегда предваряло фамилию, а не имя. То есть по обычаю моей родины было бы правильно обратиться «Госпожа Астахова». Но, как я говорила, местные обычай мне нравится больше. Приму к сведению. Гость снова чуть склонил голову, Повернулся кальди И да, я был неподалеку. Ожидал, когда вы закончите знакомиться с бумагами. А еще в комнате наверняка есть слуховые окна. Автор умеет пользоваться Яндексом и знает, что слуховые окна вовсе не то, что думает Наташа, опираясь на звучание. Но у нее нет возможности залезть в поисковик интернета, и она не обязана обладать в 14 лет обширными энциклопедическими знаниями. С лёгкой долей ехидства пояснила Альди Наташа, что и позволило господину барону появиться так вовремя. «Ты знала?» «Предполагала. Этот кабинет явно специально создан для таких вот встреч. А значит, возможность кому-то услышать разговоры тут обязательно должна быть предусмотрена. Ну, я так предполагала. И не ошиблась». «Ладно, Альда, мы только время теряем. Нас и так дети графа заждались уже». Полагаю, для них каждая минута ожидания равносильно лишнему часу. М -м, «Ну да, надо бы нам поспешить», — виновато отозвалась Альда. «Спешить, не ознакомившись с материалами дела, тоже смысла нет. Я бы тогда не знала о чем спрашивать. Все и всегда нужно делать вовремя. Ну, так мой папа всегда говорит». Барон Татлен не стал петлять, как встретивший их лакей, а сразу провел их через неприметную дверь, выглядевшую как вход в очередную комнату на второй этаж. Дети графа Стархасского ожидали в одной из просторных комнат дворца. Знакомая уже Наташа Верольда, обняв себя за плечи, что-то изучала в окне, разглядывая парк. Младший мальчишка хмуро изучал фрукты на столе. Перед ним лежали яблоко и мандарин. И казалось, он занят был громадным по важности выбором. Что съесть раньше? На звук открывшейся двери он первым поднял голову, глянул на барона Татлена, которого явно знал, потому вежливо склонил голову. А вот зашедшие следом две девушки явно поставили его в тупик, и он растерянно глянул сначала на Наташу, потом на Альду, Дарку достался мимолетный взгляд. Верольда обернулась и застыла, удивленно разглядывая гостей. Похоже, Наташу она даже не узнала сначала». Потом скорее догадалась, чем действительно узнала. Поклонилась всем разом, развернулась к Наташе. «Вас и не узнать, госпожа Наташа». «Правильно». Наташа кивнула, прошла к столу и ухватила из вазы яблоко, оглядела внимательно со всех сторон и откусила. «Терпеть не могу все эти наряды. Запаришься, пока оденешься, предпочитаю удобство. Хотя и от красивой и удобной одежды не откажусь». Альда при этих словах хмыкнула. У нее были свои представления о красоте и удобстве в одежде. Но пока не могла донести их до подруги. наташ не обратила на Альду внимания, только кинула ей второе яблоко. Так что давайте все просто сядем и спокойно поговорим. О чем говорить, хмуро буркнул мальчишка. Вы ведь уже все решили. Наташа плюхнулась в кресло и еще раз откусила яблоко. Захрустела. Я пока не сделала никаких выводов. Прочитанные материалы, скажем так, меня не удовлетворили. К тому же, Наташа внезапно подняла взгляд на мальчика, «Это вы попросили у меня помощи. Стоит отнестись хоть немного уважительнее к тем, кто собирается вам помочь». Раниальд, возмущенно и одновременно как-то жалобно воскликнула девушка. «А что, разве я не прав? И потом, что значит помочь? Вы собираетесь оправдать отца?» «Я собираюсь найти убийцу» кем бы он ни оказался. Может быть, им окажется ваш отец. Может, нет. Но хочу заметить, я пока единственная, кто готов разбираться с этим делом. Остальные, Наташа кивнула на сумку с бумагами в руках Дарка, виновного уже нашли. Раниальд нахмурился и замолчал. Отвернулся. Потом слегка повернул голову и глянул из-под лобья. — А ты, правда, призванная из другого мира? — Раниальд! На этот раз голос девушки звучал возмущённо. Наташа жестом остановила её. «Глупо спорить с очевидным, хотя это прозвище мне не нравится. Предпочитаю, чтобы меня звали по имени, а тогда я пришла из другого мира. Теперь можно говорить о вашем отце?» Мальчишка хмуро кивнул и снова отвернулся. «Извините его, пожалуйста, мой брат просто очень переживает», — Наташа махнула рукой. «Прекрасно понимаю. Сама так переживала бы. А теперь давайте всё-таки...» «Поговорим. Верольда, расскажите все, что произошло в тот день. И, пожалуйста, это очень важно, даже если вам кажется, что ваше свидетельство идет против отца, не утаивайте от меня». рониальд вскинулся, явно готовый возразить, но Наташа его опередила. рониальд поверь, не всегда события то, чем кажутся. Возможно, в попытке защитить отца и утаив какую-то информацию, вы обречете его на казнь просто потому, что не знали всей картины. И то, что вам казалось, его топит?» Могло бы его спасти. Наташа помолчала, потом все-таки закончила. И даже если ваш отец виновен, всегда лучше правда, чем самообман. После для вас будет намного проще двигаться дальше. — А что бы ты делала на моем месте? — Раниальд явно злился. — Не знаю, — честно ответила Наташа. — Возможно, также искала бы способ оправдать отца. — Верольда, пожалуйста не будем больше терять время». Девушка осторожно опустилась в кресло неподалеку и ненадолго задумалась, вспоминая. «Я в тот день проснулась позже обычного, поскольку долго читала — девушка слегка покраснела — одну книгу. Отца дома не было, Дворецкий сказал, что он уехал сразу, как встал. Мой брат в это время тренировался с мечом». Я его заметила, когда он весь потный вернулся с улицы и отправился переодеваться. Я думала, что отец вернется к обеду, но он не приехал. Пришлось есть без него. Тогда и прискакал гонец из графства Сторна с сообщением, что там произошло убийство. Кто был гонцом? Кто-то из слуг графа Сторна. Признаться, я не запомнила, даже испугалась за отца. Я же сначала решила, что его убили. Благо, дворецкий вмешался и расспросил гонца. Тут и выяснилось, что слуги ворвались на шум в комнату графа Сторна, где и застали моего отца с окровавленным ножом в руке. У кровати лежал сам граф Сторн. Больше в комнате никого не было? М -м, признаться, не знаю даже, как-то в голову не пришло спрашивать. Наташа покосилась на внимательно слушавшего барона Татлена. В обмен на этот взгляд он покосился на сумку с бумагами по делу, нахмурился и пожал плечами. В тех бумагах нигде не было описания того, что было в комнате и кто там присутствовал. «Понимаю», — кивнула Наташа, посмотрела на брата девушки, вдруг что добавит. «Нет», — промолчал. «Продолжай». «Ну, мы помчались туда, а там уже суета, крики, слуги бегают. Жеральда чуть волосы мне не выдрала». «Жеральда?» «Ах, да, это второе имя жены графа. Она официально всегда именуется во всех бумагах как Алелия Сторн, графиня Сторна. Но ей нравится второе имя, Жеральда, и я всегда ее называла так. Графство Сторн. Граф Сторн. Мне впервые попадается, когда фамилия совпадает с названием графства. Все графства именуются по фамилиям владельцев, Просто со временем многие провинции по тем или иным причинам поменяли владельцев, потому и разница. Например, первым графом Стархасским был Герол Стархасский. Стархасские владели им около двухсот лет, пока на войне не погибли все прямые наследники. Оставшаяся последней в роду дочь вышла замуж за моего предка Альдера Вестерхауза. Так Вестерхаузы стали графами Стархасскими. Получается, что Сторны владеют графством, «С самого момента его основания?» «Да. Они одни из трех древнейших семей империи. Древнее даже императорской фамилии». «Интересно. Значит, жена графа Сторна считает вашего отца виновным?» «Не знаю», — не очень уверенно ответила Верольда. «С тех пор я с ней не общалась». «Хм. Понятно. Наташа задумалась ненадолго». «А дальше что было?» «Дальше...» — Я плохо помню. Сразу отправила домой Рониса. Рониальда. Ронис — это его домашнее имя. Я его так называю. Он послушал. Наташа посмотрела на молчаливого мальчишку. «Э — -э -э -э -э, Я его не видела. Думаю, слуга проследил за тем, чтобы брат добрался до дома. Он получил ясный приказ. И от отца тоже. — Вы с отцом говорили? — Недолго. Когда его стражники графасторно выводили. — Он сказал, чтобы я ему верила и чтобы отправила домой брата. Потом... потом... простите, плохо помню. Я с кем-то говорила, что-то пыталась доказывать кому-то. Потом меня отвезли домой приехавшие слуги. Дворецкий отправил их следом. Он ездил выяснять подробности, остальное мы знаем от него. «Стоп!» — Наташа подняла руку. «Рассказывай только то, что видела сама или слышала». С вашим дворецким я сама поговорю, ты мне только позже в общих словах расскажешь, что он говорил. Раниальд? Я тогда дома просидел весь день, буркнул тот. Хотел сбежать, но решил, что только под ногами путаться буду. Да и слуга смотрел за мной внимательно. Уже позже я ездил в графство Сторн, в их столицу горор Пытался слушать, что люди говорят, но в основном все обсуждали интрижку отца и Жеральды. Хм... «Вы вообще об этом что-нибудь знали?» «Нет!» — Верольда даже вскинулась. «Мама умерла год назад. Отец с тех пор сам не свой был и никуда не ездил. Можете не верить словам, но все могут подтвердить, что отец только по графству ездил, и то недолго. В гости вообще не ходил. Как бы там интрижка завелась?» «Как давно ваш отец знал Жеральду?» «Вообще не знал до того времени, как снова стал выезжать в гости. Это я была знакома с женой графа. И ездила от имени графства на свадьбу. И как она тебе? Веселая. Не думаю, что она была рада, выходя замуж за графа Сторна. Ну и недовольной не выглядела. Мы с ней потом часто переписывались. В основном она мне давала советы, которые обычно давала мне мама. Наташа медленно кивнула. Потом еще ездила к Сторнам. Пару раз на праздники и ненадолго... Я не хотела отца оставлять. Что ж, девочка побарабанила пальцами по столу. Ясно, что ничего не ясно. Ну и пока непонятно, что спрашивать. Чья идея была обратиться ко мне? Верольда переглянулась с Раниальдом. Я сумела добиться встречи с императором. У моего отца было право обратиться к его величеству в любое время, и я этим воспользовалась. Его величество посоветовал дождаться призванной. «Я так и думала», — кивнула своим мыслям Наташа. «А знаете, госпожа Верольда, вы ведь сумели заронить зерно сомнений в его величество». «Вот что, мне пока непонятно, что там произошло. По убийству вы ничего не знаете, потому что там не были, и позже вас уже в дом не пускали. Все, что у вас есть, — слухи с улиц, которые ты мне, Раниальд, обязательно расскажешь по дороге. Что смотришь?» «Конечно, мы поедем в графство». Я еще не умею осматривать место преступления с расстояния в 200 километров. покажи разрешите откланяться. Надо обдумать услышанное и подумать, о чем еще спрашивать. В ответ прошу вспомнить максимально подробно все те дни и позже мне рассказать. Уже выйдя из дворца, Альда несколько удивленно спросила. — Как-то быстро все прошло. Мы же ничего не узнали. Шедший рядом барон Татлен навострил уши. Наташа покачала головой. Бессмысленно сейчас спрашивать. Они переволновались, и в их рассказе слишком много эмоций. Пусть успокоятся. Пока будут собираться домой, немного придут в себя от переживаний. Да и мне нужно все обдумать. Есть тут кое-что непонятное для меня. Но надо сообразить, о чем спрашивать, а я пока этого не знаю. Разговаривать же с теми, у кого эмоции через край плещут, очень и очень трудно. Папа, может, исправился бы, но мне тяжело. Мне тоже не мешает успокоиться. — А что делать с бумагами? — Дарк потряс сумкой. — Вообще-то, не думаю, что такие вещи позволено просто так выносить, куда придётся. — У вас есть разрешение, — кратко пояснил барон Татлен, заговорив впервые с момента, как они покинули дворец. И, кстати, карета уже десять минут за нами едет. — Мне на ходу думается лучше, — пояснила Наташа. — Но вы правы. «Нужно ехать, а подумать еще будет время. Поехали. Нужно еще раз документы по делу перечитать. Может, что-то увижу после разговора с Верольдой и Раниальдом. Но знаете, из всего прочитанного у меня не складывается впечатление о графе Стархасском как об излишне эмоциональном человеке, готовом схватиться за нож по малейшему поводу. Кому, кстати, нож принадлежал?» «Графу Стархасскому». А что говорит сам граф? Признаться, его допросные листы больше всего вызывают вопросы. Какая-то мешанина, а в ответ граф все повторяет о своей невиновности. Вот как сам граф объясняет нож в своей руке? Ни разу такого вопроса не прозвучало, зато на три страницы рассуждения дознавателя о том, как все могло быть по его мнению. Граф говорит, что вытащил нож из тела. Как нож оказался в теле его друга, понятия не имеет. Все сочли, что это явное вранье, и граф просто не знает, как оправдаться. Окровавленный нож в его руке. Внутри куртки пустой карман для ножа, куда нож идеально подходит. И после этого он говорит, что не знает, как этот нож оказался у него. Но, насколько я поняла, граф и не отрицает, что нож его. Верно. Ну и зачем тогда врать об остальном? Он же не идиот и понимает, что его оправдания выглядят... — Мягко говоря, неубедительно. — Не знаю. — М-да... Наташа на миг замерла, потом заскочила в карету. Хочется, конечно, сделать какие-то выводы, но папа говорил, что самая большая ошибка — начать их делать на основе недостаточных данных, а их сильно недостаточно. — Поехали в посольство, там мы и поговорим, как будем вести дела вместе, барон Татлен. Барон согласно склонил голову, и собрался следом под недовольным взглядом Дарка рома, который считал, что это его обязанность следовать за подопечной и охранять. Мало ли...